Глава одиннадцатая. София уже второй раз за день роняла документы. Это никуда не годилось. Хорошо еще, что первый раз их удалось подхватить, пока не разлетелись по ковру в приемной. Второй раз она торопливо собирала бумаги на полу в кабинете шефа, мысленно молясь, чтобы Талов задержался. И она успела навести порядок. В дверь постучали. И Софии пришлось резко подняться, оглядываясь. Она опустила папку на стол начальника, привела в порядок одежду и отозвалась. Дверь приоткрылась и заглянула Алиса. Секретарь улыбнулась и набралась храбрости, заходя в кабинет. «Звонил Андрей Витальевич». Алиса прошлась по мягкому ковру. «Сказал, что не вернется сегодня. Вынужден лететь в Питер». Новость удивила Софию. Шеф всегда предупреждал о своем перемещении заранее. Видимо, обстоятельства вынудили его изменить расписание. Но это и означало то, что сегодня она могла немного расслабиться. Допрос ей не грозил. Вот еще бы Алиса прекратила пытаться вызвать ее на откровение. София серьезно посмотрела на нее, и секретарь вновь дежурно улыбнулась, торопясь покинуть президентский кабинет. Скоро лопнет от любопытства. София навела порядок на столе Талова и еще раз перепроверила сохранность принесенных документов. Убеждаясь, что ничего не забыла, она вышла, собираясь вернуться к себе в кабинет. Через 15 минут начнется ее перерыв. София поглядела в окно. Погода баловала свежестью. Хоть сегодня не нужно было плавиться от жары. Наталья позвонила ей еще в одиннадцать. Подруга потребовала совместного обеда, и София предчувствовала, что эти посиделки в кафе войдут в правила. Но отказывать колобку у нее не было причин. Особенно сегодня. София опустилась в кресло у своего рабочего стола и посмотрела на экран телефона. Она вздохнула прерывисто и нажала кнопку быстрого набора, затем поднося мобильник к уху и ожидая ответа. «Вы получили список?» София поднялась, стоило ей услышать голос помощника. «Угу», — терпеливо ответил Громов. «Я подтвердила это полчаса назад». «Замок сменен». «А...» «Машина вымыта». «А...» Дорожки во дворе подмел. Кофе намолол, розовые кусты посадил. «Что?» — растерялась София, понимая, что всему виной дурацкое утреннее происшествие. «Софья Николаевна...» Вздохнул Громов. «Да?» «Прекратите себя изводить!» Хозяйка вздохнула и вновь села в кресло. Алексей прав. Она слишком взволнована. И самое страшное, отказывалась сама себе признаться, что именно ее так потрясло. Было ли это последствия визита Валентина или тот короткий поцелуй? Он, конечно же, ничего не значил. Алексей ведь просто выручил ее, буквально выполнил приказ. София вновь вздохнула, забывая, что ее до сих пор ожидали на линии. «Он вам точно не причинил вреда?» – дрогнувшим голосом спросила она у помощника. «Нет», – уже в который раз терпеливо ответил Громов. «Если не верите, то сами удостоверьтесь в этом вечером». В его голосе послышалась улыбка, и София расслабленно выдохнула. «Все верно. Вечером». «А сейчас пора идти навстречу с Натальей». Она прервала разговор и, уже стоя в лифте, поняла, что через минуту ей придется выйти на улицу. Выйти одной. Машины не было, как не было и личного водителя, по совместительству охранника, фальшивого жениха и домработника. София прижала ладонь к сумочке, вдруг решая позвонить Алексею и велеть приехать но вовремя поняла, что в такое время он потратит гораздо больше времени, чем отводилась на обед. «Ладно, нужно быть храбрее. Она справится». София глубоко вздохнула и вышла из лифта. На улице было приятно свежо, несмотря на полдень. Это радовало. Пряничный домик, так горячо любимый Натальей, был неподалеку. Вполне возможно прогуляться туда пешком. София приоткрыла дверь и осторожно выглянула на крыльцо. Вроде пусто и вполне безопасно. Уверившись в том, что бывший жених не стоит где-то за углом с самыми мерзкими намерениями, София заставила себя выйти на ступеньки. Спускаясь по ним, она еще раз согляделась. Все же пусто. Но вдруг и сама не заметила, как телефон вновь оказался в ее руке, и спустя несколько секунд Почти родной хрипловатый голос уже звучал у уха. «Я хотела еще раз уточнить...» София придала себе привычный деловой тон. Не хватало еще, чтобы помощник догадался о том, что она трусила. «Шумно. Вы на улице, Софья Николаевна?» Поинтересовался Громов. «Все верно». Она перешла через дорогу, разглядывая яркие клумбы у какого-то административного здания. Каблуки... Легко стучали по нагретой солнцем плитке. «Странно было вот так, пешком, бродить по городу». «Одна?» — сурово спросил Алексей. «Угу», — повторяя за ним, отозвалась София. В динамике тяжело вздохнули и хмуро поинтересовались. «И куда же вы направляетесь?» «Боже, она и правда принялась накручивать прядь на палец и мечтательно замедлила шаг? Теперь еще и принялась глазеть на какой-то большой фонтан?» «Здесь есть фонтан?» София никогда его раньше не видела. Алексей сердился? По его голосу это ощущалось. Какое-то приятное чувство наполнило грудь и словно приподняло, делая шаг таким легким. «Я дождусь ответа, Софья Николаевна», повысил голос Алексей, оказывается, все это время ожидавший доклада хозяйки. «В пряничный домик», ответила она, Теперь, к собственной радости, замечая кафе. Хм. Алексей зажал телефон щекой, прижимая его к плечу, и выровнял картину в зале. Это заведение всегда было любимым у его мачехи и близняшек. Иногда они встречались там, и в такие моменты Громов ощущал себя истинным штирлицем. София любит подобные кафе? Не похоже было. Не тот у его хозяйки вкус. Что ты там забыла? Тихо проворчал Алексей и только потом понял, что его слышали на другом конце города. «Черт! Меня пригласила подруга!» Проворчала в ответ София, к удивлению Алексея, даже не замечая его фамильярности. Она так боялась выйти одна, что позвонила ему по пути. Что ж, тут Алексей не мог не согласиться с опасениями хозяйки. «Этот пижон способен заявиться еще раз. Нужно будет подправить график» чтобы подвозить ее и в обед. «Позвоните мне, когда будете возвращаться». Не попросил, а потребовал Громов. «Хорошо», — улыбнулась София и отключила телефон. Вот и знакомый белый заборчик, за которым ютилась сказочная избушка. В этот раз София щелкнула по носу скульптуры толстого кота и вошла в кафе, не без удовольствия слушая тихий звон колокольчиков. Конечно же, Наталья уже что-то жевала, привычно махнув из-за дальнего столика. София прошла к ней, присаживаясь на соседний стул. Сегодня она была голодна и заказала полный обед. Ожидая, пока заказ принесут, София положила рядом с собой телефон, время от времени косясь на него. «Сонь, что-то ты сегодня вареная какая-то», сощурилась Наталья, возя ложкой по полупустой тарелке. «Представляешь, вчера ко мне домой Валентин приходил», — вздохнула София, даже не замечая такого нелюбимого сокращения собственного имени. «Вот же!» — сердито откинулась на спинку подруга, привычно поглаживая свой невероятный живот. «Не пустила?» «Куда там?» — у него оказался дубликат ключа. Поджала губы София. «Да ты что?» — ахнула Наталья. «Ты замки хоть додумалась сменить?» «Уже он и сегодня приходил, в этот раз к офису, представляешь?» «Вот козел!» — возмутился Колобок. «Мужика тебе срочно нужно! Хорошего такого! С кулаком покрепче!» «Ай, перестань, Наташ!» — отмахнулась София и поблагодарила официанта, поставившего перед нею тарелку. «А давай я тебя с Айвенго познакомлю, а?» Деловито предложила подруга, отпивая чай из высокой кружки, с изображением все того же толстого кота. «С кем?» София замерла с вилкой на руке. «Это мой старшенький», хихикнула Наталья. «Боже, ты говоришь о своем пасынке? Ты сумасшедшая, Наташ!» «Так, ты мне вот еще что скажи, когда домработницу тебе искать будем». «Уже нашла», София отправила в рот небольшой кусочек. «Нашла?» Недоверчиво поглядела на нее подруга. «Нашла?» — неуверенно повторила София. «Что-то мне не нравится твой голос», — протянула Наталья. «Ну, это не совсем домработница», — София смущенно заправила прядь волос за ухо. «Это... мужчина». «Ах, ты плохая девочка», — хохотнула Наталья на все кафе. «Тише ты», — шикнула она на подругу. «Ну и как он?» Оживился колобок и заерзал на стуле, расправляя край розовой туники. «Как в тех фильмах?» «Каких фильмах?» Чувствуя, что щеки вспыхнули, София прижала к одной из них салфетку. «Он у тебя обнаженным пыль вытирает?» Наталья многозначительно поиграла бровями. «С этой... Как ее там? Кисточкой?» «С щеткой? Что ты несешь?» София не поверила своим ушам. «Даже не спрашиваю, что за фильм это смотрела. «Вот бы увидеть!» Подруга хлопнула в ладоши, не имея сил сидеть на месте. «Так убирает, «Убирает. м «М-м-м-м!» Наталья вздохнула. «Как думаешь, Миша мне разрешит?» София только молча покачала головой. «Ну что?» Надула губы подруга. «Хоть бы фотку увидеть!» София нервно отпила воды из стакана под пристальным взглядом своей неугомонной собеседницы. «Хочешь сказать, что фотка есть?» — насторожилась Наталья. «Нет». «Есть. Чувствую, когда врёшь», — хихикнула подруга. Сфоткала своего мачо и молчит. «Покажи мне это мускулистое тело, ну давай!» «Давай!» «Боже, прекрати!» «Покажи!» «Это лишнее!» «Давай!» Наталья потянулась за стаканом с апельсиновым соком, требовательно глядя на подругу. София сдалась, вздохнула, и взяла телефон. Она точно знала, что от нее не отвяжутся. Да и что с того, что Наташка увидит эту фотографию? Конечно, какое-то глупое, необъяснимое чувство собственника требовало запрятать телефон подальше, но София отыскала снимок и повернула экран к подруге. Сначала глаза у Колобка стали как блюдца. Затем он как-то странно пискнул, крякнул, и сок у него пошел носом.